Они наверняка предупредили все аэропорты и железнодорожные вокзалы, пограничные посты и таможенные службы на случай его бегства. Кроме одного варианта, который они просто не могли предусмотреть. Он был самым рискованным и самым непредсказуемым, но единственным, обещающим хоть какую-то надежду спастись. Сбежать Без денег и документов было невозможно, а с ними он становился уязвим. Не выполнить заказа он уже не мог. Выполнить же было невозможно, и не потому, что это трудно и рискованно. Сложнее было другое. Выполняя задание, он обязан помнить о винтовке снайпера, нацеленной на него. Возможно, сразу после исполнения заказа пуля пробьет ему затылок, даже не дав ощутить свой триумф. Оставался тот самый, единственный вариант. Через два дня он снова появился в условленном месте. И снова его ждал незнакомец, сидевший в другой машине. На этот раз это был темно-зеленый СААП. «Вы принципиально ездите только на шведских машинах?» — весело спросил монах, усаживаясь в машину. — Нет, просто так получилось, — недовольно проговорил незнакомец. — Вот ваш портфель. Здесь пятьдесят тысяч наличными. Какое оружие вам понадобится? — С какого расстояния я буду стрелять? — Примерно метров пятьсот. Тогда лучше французская оптическая винтовка. Если хотите, я напишу ее параметры. — Не нужно. Лучше скажите, — предложил незнакомец. Монах незаметно усмехнулся. Незнакомец, сам того не желая, слишком часто демонстрировал свой профессионализм. Клерон, — назвал он, — у него полусвободный затвор и хорошая кучность. Я думаю, что мне нужно будет стрелять наверняка. Кроме того, у этой винтовки неплохая скорострельность. Да и масса не больше трех с половиной килограммов. Я запомню. Мы достанем вам такую винтовку, заверил незнакомец. У нас осталось всего двадцать восемь дней, и вам нужно быть максимально готовым. Надеюсь, вы не забыли об этом? Нет, не забыл а вы не забудьте убрать слишком плотные наблюдения. Кажется, вы решили пустить за мной целый батальон ваших наблюдателей, — спокойно сказал монах. — Это всего лишь мера предосторожности, — заметил незнакомец. Я же вас предупреждал. — Могли бы соврать, что для моей охраны, — огрызнулся монах. — Зачем врать, — резонно заметил незнакомец. — Вы ведь все понимаете лучше меня, — — Приготовьте винтовку, — угрюмо попросил монах на прощание, — и не забудьте оставшиеся пятьдесят тысяч. Мы увидимся через восемь дней. — Какой банк? — перечислить деньги лениво, — поинтересовался незнакомец. — Как обычно в шведский? — Я сообщу вам, — при следующей встрече усмехнулся монах, вылезая из автомобиля. Дома... Он пересчитал деньги. В четырех пачках было ровно по десять тысяч, но в пятой не хватало сотенной. «Ха жулики!» — радостно подумал монах. «Проходимцы!» «Они предусмотрели все, но абсолютно все, по убеждению киллера, не мог предусмотреть и Господь Бог, иначе перестали стали бы заниматься такими гадостями». Они вышли на него через специальный канал связи, о котором знали только несколько сотрудников из высшего руководства. Однако был еще один канал, тот самый чрезвычайный, о котором не мог знать никто. Он был предусмотрен на случай войны. Общая паранойя, владевшая умами его наставников в конце 70-х годов, когда правление Политбюро казалось незыблемым, изобрела и такой невероятный случай когда Москва будет оккупирована войсками другой стороны или в столице будет совершен переворот. В бывшем КГБ сидели аналитики старой школы. Они обязаны были предусмотреть любые варианты, даже самые невероятные.